Глава двадцать Сила пьянила. Я был словно умирающий от жажды, который упал в реку, но тут главное не захлебнуться. В очередной раз я действовал по наитию, что всегда осуждал Мирион. Вначале действовал, потом думал, и ни возраст, ни опыт, ни даже юл этого не изменили. И не думаю, что это когда-нибудь изменится. Слишком глубоко подобное въедается в мозг. В тех схватках, через которые я проходил, зачастую не было времени думать. Одна заминка, и ты труп. Ты учишься доверять инстинктам, полагаешься на них, а если сталкиваешься с силой, которую не можешь победить, то это превращается в игру в кости. Ты просто делаешь что-то, пробуешь нестандартное в надежде, что твоя ставка выиграет. Так поступил и я и пока не знал, выиграл ли. Восстанавливающая пилюля для демонического воина шестой ступени. Съесть такую воину десятой ступени равносильно самоубийству, причем максимально болезненному. Энергия буквально вырывается наружу, плавит меридианы, а вместе с ними кожу, мышцы и органы. «Не получи я урю тело бога войны», я бы не пережил и трех ударов сердца. Не открой я узел истинного начала во время столкновения со странной тварью из фантомных витков, я бы умер. Но, видимо, моими игральными костями управляла сама дух спирали, потому что я не только выжил, но на какой-то краткий миг вернул себе силу. Да, не ту, что была у меня во время битвы с Рамуилом, но сравнимую с той которая была, когда я убил демона сотни звезд, отца Лей. И все же радоваться было глупо. Это не моя сила, заемная, дарованная на краткий миг. Сколько времени у меня было? Минута? Меньше? Но эти мысли я прогнал. Мне нужно было покончить с монахом раньше, чем энергия в пилюле иссякнет. Монах бросил удивленные взгляды на клинки, вонзившиеся в оставленные им трупы, и нахмурился. Он еще не понял, что происходит. Боль в моем сосредоточии стихает, но не полностью. Меридианы сильно повреждены, но думать об этом сейчас значит умереть. — Что это за техника? — спросил он. Я поднял голову, оторвавшись от мостовой, заглянул монаху в глаза и улыбнулся, обнажив окровавленные зубы. — Он уже покойник просто еще не осознал этого. Монах скривился и быстрым движением достал вторую пилюлю. «Глупо с твоей стороны, мальчик! Теперь ты умрешь в страшных муках!» В его взгляде снисхождение. «Не знаю, что ты тут задумал, но ни одна из твоих техник на мне не сработает!» Монах поднес пилюлю к рту, не сводя с меня полыхающих глаз. Я не мог позволить ему восстановить силы, так что пришлось действовать прежде, чем все клинки обретут форму. Раскрываю ладонь, и в ней оказывается зергул. В рывке ударил уколом, на что монах небрежно отмахнулся от оружия, раскрытой ладонью. Ошибка. Я бы даже сказал, смертельная ошибка. Техника демона битвы. Вечное страдание. Зергул пробил его ладонь, насквозь, Так же легко, как пробил бы ладонь простому человеку, но это только начало. Лезвие меча вспыхнуло алым, от него, подобно осколкам, разлетелись сотни крошечных алых мечей. Они сдирали кожу, рассекали мышцы, и эту технику монах почувствовал. Он отшатнулся, его лицо исказила агония, а рука превратилась в кровавое месиво. Стоит отдать ему должное, он и впрямь крепкий, эта техника должна была лишить его руки вообще, разорвав ту в клочья, а в итоге лишь покалечила. Я высвободил зергул, но, к сожалению, не успел помешать Роккасуму проглотить вторую пилюлю. Даже сквозь боль он все равно закинул пилюлю в рот. Монах ответил ударом ноги с разворота, вложив в него всю свою силу техника демона резни алый покров демоническая броня приняла на себя удар но меня все равно отбросила метров на тридцать и все же я приземлился на ноги а с моих губ не сходила полубезумная улыбка я понятия не имею откуда берешь эту силу но обещаю что обгладаю твои кости за эту рану я не ответил зачем За воина должен говорить его меч. Монах вернул силы и обрушил их все мне на голову. Буквально. Он вернул водные щупальца, и те, окружив меня, обрушились сверху, стремясь смыть плоть с моих костей. Но теперь я был быстрее, сильнее, и мне нечего было бояться. Я ломанулся насквозь, взмахнул мечом и... Янтарная техника демонического меча. Разрез смерти. Я без труда рассек не только водяной поток перед собой, заставив воду вскипеть, но и мостовую, разметав камни в стороны. Главной площади крепости и так очень досталось от водных щупалец, и, видимо, когда мы с монахом закончим схватку, от нее вообще ничего не останется. Техника демона скрытности, разящая поступь. Я сократил дистанцию до монаха. «Техника демона битвы. Вечное страдание». Вновь ударил уколом, как и в тот раз, когда искалечил его руку. Рок Касун встретил мой меч своим кулаком. Вокруг его руки закружили потоки воды, превращаясь в змею. Из-за мгновения до столкновения она бросилась вперед. Его техника столкнулась с моей, а затем нас отбросила в разные стороны. «Вот уж не думал, что в таком захолустье найдется человек, равный мне по силам!» Монах отвел руку в сторону, и в ней появился меч из воды. Он был похож на тот, которым Рок Роккасун дрался с мором, но именно что похож. В это оружие он вложил намного больше сил. Рывок вперед, мы сталкиваемся в жестком клинче, но ни он, ни я не смогли сломить оружие друг друга. Мы бились, перескакивая с места на место и разнося все вокруг техниками, и внутри меня все пылало от восторга. Схватка не на жизнь, а на смерть с гораздо более сильным противником, где любая ошибка будет стоить жизни. Но у меня остается все меньше времени. Даже не видя, я чувствовал, как ломаются костяные клинки, лишаясь силы. Эффект пилюли сходит на нет а значит, нужно заканчивать. Я завертелся, стараясь найти брешь в защите, что оказалось удивительно тяжело, несмотря на лишь одну рабочую руку. Наконец я смог пробиться и пнуть монаха в лицо ногой, заставляя его челюсть громко хрустнуть. Он ответил ударом раненой руки, несмотря на раны. Блок и покров, но этого мало. В этот раз защита разлетелась, и я почувствовал, как ломаются ребра. Падение, перекат, я снова на ногах, янтарная техника демонического меча, рассечение. Монах парировал атаку, и в этот момент его бедро пронзил костяной клинок, заставляя монаха припасть на одно колено. Позади него был один из подпитывающих меня трупов, и я решил, что раз уж времени осталось всего ничего, придется рискнуть. Рок-касун рыкнул, попытался встать, одновременно ударив водным клинком сверху вниз, порождая настоящее цунами, сносящее все перед собой. Янтарная техника демонического меча, разрез смерти, пробил себе путь, рывок, и следующим взмахом меча отсек целую руку монаха. Это конец. Рокка Сун родился в провинции мертвого леса и всегда находил это название немного забавным, ведь никакого леса там на самом деле не было. Вернее, может и был когда-то, но задолго до рождения самого Рокка. На самом деле в провинции деревья были редкостью, большая часть земель была глухой безжизненной степью. Жить в тех местах было сложно, добывать еду еще сложнее. Эти земли были полны кочевых разбойников, живущих только грабежами. В хорошие годы столы ломились от еды, но в плохие... В плохие каждый кусочек еды был дороже небесных спиров, и в такие годы происходило много плохих вещей. Например, его мать зарезали и пустили на мясо, и он был одним из тех, кто ел ее плоть, все ради выживания. С самого детства Рокко видел смерть, Она шла за ним по пятам, была рядом, улыбалась ему. Так что сейчас, стоя на коленях, лишившись обеих рук, он видел ее за спиной мальчишки, которого недооценил. И ведь правда видел. Зловещую фигуру, состоящую из костей и черепов, уже протянувшую свою костлявую руку к горлу Рокка. И монах поприветствовал ее улыбкой, словно старого друга. «Ты напоминаешь мне моего мастера», — хрипло произнес Рокко, обращаясь к юнцу перед ним, но смотря за его спину, на фигуру из костей. «За тобой, как и за ним, идет смерть. Он скоро будет здесь. И с теми силами, что есть у тебя, тебе его не одолеть!» Рокко невольно прикрыл глаза и окунулся в собственное прошлое. В тот день, когда впервые встретил Лон Хайфая, которого называли Копьем Вечной Тьмы. Он, подобно бедствию, сеял смерть, не жалел ни женщин, ни детей, но в Рокко он что-то увидел и взял в свои ученики. Всего их было трое. Вечно голодный рокка выживший после того, как его племя столкнулось с Копьем Вечной Тьмы, Юмари Яр, Малолетняя шлюха, убившая клиента и спасающаяся от наказания. Икон Мёбун — болезненный ребенок, которому осталось жить всего ничего. Каждый из них был потерян, безнадежен, мертв, но еще не осознавал этого. Лон Хэфай это изменил. Он взрастил их, дал им сил и превратил в демонов кровавой долины. Между троицей учеников были разные отношения. Соперничество, непонимание, взаимопомощь. Они были семьей, хоть никто и не желал это произносить вслух. И теперь никого из них нет в живых. Рокка лишь сейчас стал ощущать боль утраты, и по его щекам текли слезы. Но его утешало лишь одно. Он скоро воссоединится с ними в объятиях вечности. Убегай, сказал он юноше перед собой. Убегай, пока есть такая возможность. Юноша ничего не ответил, лишь взмахнул рукой, и мир перед глазами Рокко закружился, а затем он увидел собственно обезглавленное тело, падающее рядом. Мир мерк перед глазами, но смерть, смерть он видел отчетливо, и чувствовал, ее прикосновения. Силы покинули меня разом. Вот они есть, а в следующий миг я пуст, выжат досуха. Костяные клинки тоже разрушались, превращаясь в груду костей. Узел истинного начала остывал. Лишившись достаточного потока энергии, Он больше не функционировал, опять превратившись в простое напоминание того, кем я когда-нибудь могу стать. Слабость накатывала волнами, и каждая из них была сокрушительная предыдущих. Вначале стали ватными ноги, и я рухнул на колени перед безголовым телом монаха. Затем стало тяжело дышать от сломанных ребер. Мир перед глазами плыл и темнел, кажется, еще чуть-чуть, и я просто вырублюсь. Но усилием воли я не позволял себе отключиться. Вначале нужно проверить, как там лей. Да и зелье укрепления духа нужно выпить. Меридианы сейчас в крайне плачевном состоянии. — Нейт, ты как? — услышал я взволнованный голос Рю. Он казался очень далеким. — Жить буду, — сухо ответил ему. Нужно заставить себя подняться на ноги но мне было сложно даже поднять голову и посмотреть на дракона, не то что встать. — Поищи Лей. — Нейт, не думаю, что... Просто поищи ее. Мне ты сейчас не поможешь, — бросил ему, тяжело дыша. — Ладно, — нехотя отозвался Рю, а я тем временем запустил руку в пространственный карман и вытащил оттуда зелье укрепления духа. Это первое, что надо было сделать а затем уже закидываться алхимией и лечением И тут меня подвели пальцы. Это было так нелепо и глупо. Зелье просто выскользнуло из рук и упало к ногам трупа. Дух спирали, видимо, смеется надо мной. Я только что победил воина на три возвышения больше собственного, но при этом не могу удержать в руках склянку. «Ты в порядке?» послышался рядом со мной чей-то голос. Знакомый, кажется, это кто-то из факультета, хотел ответить ему, но, похоже, все силы ушли на ответ Рю и вытаскивание зелья из пространственного кармана. Чудо, что я на коленях сейчас сижу, а не лежу лицом на том, что осталось от мостовой. Чьи-то руки подхватили меня и поставили на ноги, но без опоры я вновь рухнул бы на землю. Но людей было двое, это я понял по теням. Один держал, второй был рядом. Я поднял голову и столкнулся лицом к лицу с Фен-Харифом. Его губы скривились в злорадной улыбке. А затем я ощутил боль внизу живота, как нечто пронзает кожу и проходит все глубже и глубже. Руки, что держали меня, ослабили хватку, и я упал на землю. Хариф довольно скалится, а в его руке кинжал с едва заметным полыхающим голубым пламенем клинком. — Хорошая битва, Горван, но ты забыл, где твое место. Ты унизил меня, и теперь пришел черед расплаты.